Начинал службу в ОНКВД Ленинградской области. Во время Великой Отечественной войны возглавлял отдел ОНКВД, который занимался подготовкой и выводом в тыл врага разведывательно-диверсионных групп. С 1946 года в Центральном аппарате внешней разведки. Выезжал в долгосрочную командировку в Румынию. С 1952 года заместитель начальника, а с 1956 года начальник внешней разведки. В 1971-1975 годах работал старшим консультантом группы консультантов при председателе КГБ СССР. В феврале 1975 года вышел в отставку за заслуги перед Родиной. Почетный сотрудник Госбезопасности, генерал-полковник Сахаровский, был награжден тремя орденами Ленина, орденами Красного знамени, трудового Красного знамени, Отечественной войны первой степени, Красной звезды, знак почета, многими медалями. Его труд был также отмечен орденами и медалями ряда зарубежных государств. Скончался 12 ноября. 1983 года. 5 сентября 1924 года. За успешное завершение операции «Синдикат-2» президиум ЦИК СССР наградил орденами Красного Знамени группу работников ОГПУ. Среди награжденных были сотрудники иностранного отдела ОГПУ Федоров Сыроешкин и Пузицкий. 5 сентября 1942 года подписан приказ Народного комиссара обороны о задачах партизанского движения. Внешней разведке надлежало принять непосредственное участие в партизанском движении. Всего за годы войны в тыл противника было направлено более 2200 отрядов и групп, которые наносили врагу существенный урон в живой силе и технике. Они отвлекали на себя значительные силы противника, осуществляли связь с подпольными резидентурами, собирали и направляли в Центр ценную информацию о планах и передвижениях гитлеровцев. 6 сентября 1920 года Политбуро ЦК РКПБ приняло решение о кардинальной реорганизации разведки. Внешняя разведка Советской России зародилась в недрах особого отдела ВЧК, не имела самостоятельного статуса и организационно входила в структуры армейской контрразведки. В решении, в частности, отмечалось, слабейшим местом нашего военного аппарата является постановка агентурной работы, что особенно ясно обнаружилось во время польской кампании. Мы шли на Варшаву вслепую и потерпели катастрофу. Учитывая ту сложившуюся международную обстановку, в которой мы находимся, необходимо поставить вопрос о нашей разведке на надлежащую высоту. Только серьезная, правильно поставленная разведка спасет нас от случайных ходов вслепую. Для разработки мер по улучшению деятельности разведки была создана специальная комиссия, в которую вошли Сталин, Дзержинский и ряд других лиц. На основании разработанных комиссией предложений Дзержинский сдал 20 декабря 1920 года приказ об организации иностранного отдела ВЧК. 10 сентября 1977 года на территории штаб-квартиры внешней разведки в Ясенево открыт кабинет чекистской славы Первого главного управления КГБ при Совете министров СССР. В настоящее время кабинет истории внешней разведки